Глава 26. О женщинах. «Слушаю вас», — ответил на английском языке приятный женский голос. «Хэллоу, вас беспокоит следователь Турецкий, генеральная прокуратура России», — отрекомендовался он по-английски. «Могу ли я поговорить с мистером Редвеем?» «Один момент», — ответил приятный женский голос, и Турецкий услышал в трубке мелодию группы Queen. «О, Саша!» — послышался через несколько секунд низкий голос Редвея. — Очень рад тебя слышать. Как твои дела? — No problem, — ответил Турецкий Питеру излюбленный американцами фразой. За время работы в пятом левеле Турецкий быстро уловил это универсальное американское выражение, которое подходило на все случаи жизни. — Приезжай к нам, работы полно. Из женского состава тоже. Турецкий услышал на том конце провода игрив женский шепот и какую-то возню. Международная линия отличалась завидной слышимостью. «Лучше ты к нам в Питер, приезжай!» «Оу, с удовольствием, как там с женщинами?» «Русские женщины лучшие в мире», — патриотически заметил Турецкий. «Но у меня и сейчас к тебе вопрос», — перешел на рабочий тон Александр. «По новогорской авиакатастрофе?» — перебил Турецкого Редви, с удовольствием демонстрируя свою осведомленность. «Да», — спокойно ответил Турецкий. «Как ты считаешь, тут может быть замешан Пакистан?» Полковник несколько секунд думал. «Если учесть, что везли в Индию военные самолеты, сказал он серьезно, то вполне возможно. У нас тут имеется кое-какая информация. Пакистан в последнее время проявляет чрезмерную активность из-за того, что его ядерная программа отстает от индийской на 5-7 лет. К тому же у Индии нет носителей, способных доставлять бомбы к цели. В их ситуации они могут использовать в качестве носителей и самолеты». Турецкий очень хорошо понял Редвия. Безусловно, бывший заместитель директора ЦРУ имел более конкретную информацию по Пакистану и Индии, но сообщить ее, по всей видимости, не имел полномочий. «Спасибо, Питер!» – поблагодарил Турецкий. «Передавай привет всем нашим ребятам! Обязательно передам!» – снова перешел на шутливый Тон Редвей. «И девушкам? Эск!»